Глава 23 Оставшееся до бала время нас никто не беспокоил. И местные женихи, и Ричард как будто взяли передышку, чтобы с новыми силами ринуться в бой на самом балу. Мы же втроём готовились к развлечениям с такой силой, как будто от этого мероприятия зависела вся наша дальнейшая жизнь. Матушка с Ингрид настаивали на новых платьях и портнихе из столицы. И я уверяла, что нас здесь, в провинции, и в старых-то никто не видел. И зачем шить что-то другое, если в предыдущих нарядах мы появлялись на людях от силы пару раз? Разгоряченная спором Ингрид сообщила мне, что я совсем ничего не понимаю в моде, какетстве и женственности. Ну, конечно, не прямо такими словами, но почти. Я согласилась и предложила меня, не понимающую, оставить в покое и на Ортисе появиться им вдвоем. А раз уж у них полное взаимопонимание, то и я им третья не нужна». Матушка заломила руки, призвала нас обеих к порядку и пригрозила непослушное мне появлением в усадьбе отца. В общем, мы ругались, спорили, чуть ли не дрались. Но к все трое были готовы и вышли в холл в нужное время при полном параде. «Сливового цвета платье у матушки, сиреневое у меня и розовое у Ингрид». Нашими нарядами можно было бы украсить светофор. Примерно одного кроя платья закрывали все, что только можно было закрыть. Для любования женской красотой оставалось небольшое декольте, ну, и лодыжки с запястьями, но на них еще надо было обратить внимание. А Зато семейные драгоценности блестели и переливались на каждый из нас, как на новогодних елках. Рубины — на матушке, жемчуг — на ингрид, изумруды — на мне. И я даже не спорила, надевая все это великолепие. Не потому, что мне нравилось сочетание. Нет, я искренне надеялась, что подобная безвкусица ослепит моих потенциальных женихов, включая Ричарда. И они навсегда забудут обо мне. И красилась я по тому же принципу. Брови? Пусть будут брови. Ресницы? Отлично. Губы? Великолепно. Можно еще на щеки румяна нанести. Как это нет? Почему? Что значит будет слишком жирно? «Матушка, вы против?» «Да, ну ладно. Значит, пойду на бал без румян. Подумаешь?» И вот все трое мужчин выходили наружу, к ожидавшей нас карете. «Ортис, жди нас. Готовься пугаться нашей красоты». Лошади, увидев такую прекрасную меня, испуганно заржали. Я подавила желание посоветовать кучеру впредь надевать на них шоры. Шоры. Боковые наглазники для пугливых лошадей не дающие возможности смотреть по сторонам. Во избежание различных неприятностей. Матушка скорбно поджала губы, да так сильно, что они практически полностью исчезли. Ингрид весело фыркнула. Уж она-то точно выглядела так, как надо, и готовилась очаровывать всех кавалеров в округе. И я была только за. Пусть забирает их. Всех скопом. Только меня прошу оставить в покое. Хотя я глубоко сомневалась, что тот же Ричард согласится на подобную замену, совершенно неравноценную, на его взгляд. За своими думами я не заметила, как влезла в карету и проехала часть пути. Очнулась я от очередной колдобины, отозвавшейся новым синяком на моей многострадальной пятой точке. Матушка с Ингрид тоже скакали вверх и вниз. «Все же в столице дороги лучше», — недовольно выдавила Ингрид. Я сдержала усмешку. Но еще бы в столице были плохие дороги. Мы не так уж часто выбираемся из дома, смиренным тоном заметила матушка. Можно и потерпеть немного. О, да, всего чуть-чуть, полчасика где-то. Матушка и дольше готова была ехать, лишь бы наконец-то найти претендента на мою руку сердце, который все же заберет меня из семьи. Как же, лежалый товар, совсем скоро испортится. Вот пятно на репутации семьи будет. Между тем мы доехали до цели нашего путешествия. Большой трехэтажный дом, построенный из неотесанного камня, смотрелся величественно и мрачно. Именно здесь и проживал герцог Ольгер Тростанский, претендовавший на роль главы местных аристократов и председателя дворянства. Внутри дом был щедро украшен лентами и цветами. Слуги сновали между многочисленными гостями, разнося еду и напитки. В одном из залов толпились желавшие потанцевать. В другом развлекались мужчины, играя в азартные игры. В третьем, в креслах, расположились сплетницы, обсуждавшие все и всех. Молодежь частично гуляла по залам, частично дышала свежим воздухом в саду, прилегавшем к дому. В общем, каждый был занят своим делом. И именно здесь, в данном светском обществе, мне предстояло провести несколько часов своего драгоценного времени. Стоять, улыбаться. А делать вид, что я всех рада видеть. Ужас какой.